Глава 31. Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5 июля. В этот же день приготовился ехать за Нею и Нихлюдовым. Накануне его отъезда приехала в город, чтобы повидаться с братом сестры Нихлюдова с мужем. Сестра Нихлюдова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 Пятнадцатилетний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в нем хорошего и единящего всех людей. С тех пор они оба разворотились.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 Уже человеком не первой молодости он за границей познакомился с Нехлюдовыми, влюбил в себя Наташу, девушку уже немолодую, и женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке мезальянс Нехлюдов, Хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидел своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств. Самоуверенной ограниченностью и, главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно, эгоистично, чувственно любить эту бедную натуру и в угоду ему могла заглушить все то хорошее, что было в ней. Нихлюдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа — жена, этого волосатого с глянцевитой лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращение к его детям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 и остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ивановна тотчас же поехала на старую квартиру матери, но не найдя там брата и узнав от Аграфена Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив ее в темном с тяжелым запахом днем, освещавшемся коридоре, объявил ей, что князя нет дома. Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провел ее. Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их. На всем она увидала знакомую ей чистоту, и аккуратность, и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увидала знакомое ей пресс-папье с бронзовой собачкой, тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги и письменные принадлежности,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 и с удивлением, покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостиницу. Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению к брату два вопроса — его женитьба на Катюше, про которую она слышала в своем городе, так как все говорили про это, и его отдача земли крестьянам, которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женитьба на Катюше, с одной стороны, нравилась Наталье Иванне,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 Очень возмущался этим и требовал от нее воздействия на брата.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 «Имеет отдачек земли крестьянам с платой им самим же себе», — говорил он. «Если уж он хотел это сделать, мог продать через крестьянский банк. Это имело бы смысл. Вообще это поступок, граничащий с ненормальностью», — говорил Игнатий Никифорович, подумывая уже об опеке и требовал от жены, чтобы она серьезно переговорила с братом об этом его странном намерении.